МОЙ ГОД Преследуемый нечестивым самоубийством через бледные города. Девиньи Посвящается Константину Липскерову. МОЙ ГОД Весна, изысканность мужского туалета, Безукоризненность, как смокинг внешних прав. А мне, моя печаль, журчанием триолета, Струится золотом в янтарность. Кинематограф слов, улыбок и признаний, Стремительный побег, ажурных вечеров. И абрис полночек на золотом стакане, Как гонг, картавое гортанное сребро. И электричество, мелькнувших зорков зоров, Пронзительный рассвет, раскрытых кротко глаз. Весь ваш, подошв я от, до зеркала пробора, гримасник милых пос, безмолвно хрупкий час. Февраль. 1914 года